Город праздновал и не знал, что стоит и стоять будет еще долго, благодаря безвестному писарю, который поленился описать моего жениха. Вампирских портретиков мы нахватали по три штуки и до самой магистратуры склоняли так и это к причине столь краткого описания, пока зверевший Айрон не начал гонять нас по улицам. А мы уж не стеснялись и орали во все горло. «Упырь! Упырь Айрон в веже! Спасайтесь, люди добрые!» Только успевали хлопать ставни двери на нашем пути. Взвеселившаяся Алия даже робко поскреблась в пару трактиров и лавок, умоляя. «Впустите меня, люди добрые!» «А кто ты, девица?» Вопрошали из-за закрытых дверей. «Алия!» дочь Лаквилского воеводы у меня и пачпорт есть и она подсовывала под дверь жалованную ей грамоту а так как портретами пестрел весь город вплоть до позорного столба в лавках и кабаках стали срочно возводить баррикады пока все это безобразие не прекратил вели спросив а собственно куда мы направляемся гуляем неопределенно поводила руками Лея. «В магистрат!» — прервала ее я. «Пусть нам тоже паспорта выйдут, а то...» — я обернулась к аллее. «Даже под дверь нечего сунуть!» «Не надо в магистрат!» — поперхнулся Велий. «Пошли лучше на ярмарку, на качелях покачаемся!» Но я уперлась всеми четырьмя ногами полностью в описанному характеру. Идем за паспортами, и все. — Чурья я первая! — пискнула Лея и припустила со всех ног. Поймать двум парням трех девиц не представлялось возможным. Я взвизгнула. — Лови ее! Айрон и Велий тут же купились, и, выпустив меня, кинулись за мавкой. А я нырнула в переулок, и злорадно хохочать, чему научилась у Маргабана, дала деру. Она обещал-то, поди транквилиновичу Транквилиновичу, понаобещал-то, — хихикнула я, имея в виду мага. Боголеп Беремирович, городской глава, пил ароматный на меду и травах чай с пышками в обществе супруги своей Марфы Савишны. Ай, красивы ж вы, Марфа Савишна, ай, белы, как вареное яичко! фарковал городской голова. «Не говорили бы вы всяких глупостей, Боголев Беремирович!» Позевывая, отвечала Марфа. А супруг, прищурив глаз и вытянув ручку, чтобы ущипнуть ее за налитой бачок произнес. «Умности! Я уже нагод наговорился, а нынче у нас праздник!» «Ну, не здесь же!» Спохватилась Марфа, отбиваясь от левых рук супруга. Хоть здание магистратуры опустело почти, никого в нем не осталось, кроме стопника, сторожа и поломойки, а все не дома, за закрытыми дверями. Тут мы и ворвались, нарушив идиллию. Первый, радуя глаз задорным румянцем, прямо к столу головы выскочила Алия с негодующим криком. — Ну и где наша почпорта? Голова подавился пышкой и сумел выдавить лишь. Ме-э! -э. Как это нет? взорвалась Алия. Всей школе дали, а нам нет. А вы, собственно, по какому вопросу? Начала наливаться гневом Марфа Савишна. Двери сорвало, и в зал увалился ком визжащей нечисти. Уж не знаю, каким чудом Лея задрала одежду на иронии, но крылья выпростались и растопорщились совершенно по вампирье. Велей поскользнулся и влетел под юбки Марфы Савишная, кляня нас, на чем свет стоит. И только я не растерялась и, как приличная девушка, поздравила всех с праздничком. «Вы уж извините нас, что отвлекаем, но тут пару месяцев назад неувязочка вышла». Я тактично постучала городского голову по спине, помогая заглотить пышку. — Но нам в школе пачпорта не выдали. — Мы под арестом были. Счастливым глазком возвестила Лея из подрубахи рубахи Айрона с упоением лицезрея столь живо извивающейся вампирье тела. — За хорошее поведение! — поспешила уточнить Алия. Тут-то голова нас и узнал. Открыл рот, но произнести ничего не успел, так как отмерла супруга. — Вон! — рявкнула Марфа Савишна, топача ногами. Вели, краснее рака, вылетел из-под ее юбок, да и нас отнесло к дверям. Только Лея, укоризненно покачав головой, сказала, — Зря вы так, тетенька, я сглазливая! И погрозила пальчиком разом замолчавшей бабе. «О чем я думал? На что надеялся?» Возмущался вели пинал свою шапку и сетовал на то, что разоделся как дурак. Айрон не возмущался. Он, привыкший к нашим прогулкам, только скалился, да понакупил нам всяких сладостей. Велий понял, почему Айрон не негодует, когда увидел заинтересованный взгляд Леи, сосущий сахарного петушка, и наши с Алей довольны ухмылки. Скомороха нашли, да?» Печатый шаг, он пошел кататься на горках. Ни разу не видела, чтобы с горок катались с таким выражением лица. Вечером мы таки умаслили разобиженного мага, не зная, что его умилило больше. Кривой курник Алии, песни Леи или мое предложение сыграть в карты на желание. Глаза мага вспыхнули, А Эрона подернулись масляной пленочкой. Только в том приюте, где меня воспитывали, дураков не держали. А уж я по картам была и вовсе ушлой. В волю навывшись, наплясавшись, намахавшись крыльями, они запросили у нас пощады. Мы великодушно их пощадили. К тому же карты сыпались у нас изо всех рукавов и карманов. Взял бы ты нас с собой, со злобной нечистью бороться! Захмелевшая Алия обернулась к Велию. А то в школе тоска! Лея повыла, раскинувшись на коврах, изображая тоску лаквилки. Не так надо! Алия была совершенно серьезна, задрала вверх голову и выдала вдохновенный бой. От наших дверей кто-то шарахнулся. А идея Алии воспитывать постороннюю нечисть запала мне в душу. Я сразу вспомнила огненного змея, от которого мы избавили Фимку в больших упырях, и, задумчиво накручивая прядь волос на палец, произнесла. Если нечисть брать не крупную, даже не думайте об этом, протрезвел Велий. А что тут думать? Скинулась Алия. «Надо вставать и идти!» Айрон с Виллием ее аккуратно закатали в ковер и еще сами сели сверху для надежности. «Я что-нибудь придумаю», — пообещал Вилли. «Клянись!» — прохрипела из ковра Алия. «И что ему еще оставалось делать? Не мог же он сидеть с нами целыми сутками?»